Сказка четвёртая. Про то, как стать взрослым и отважным. Вечером, когда уже было пора ложиться спать, мама сначала помогла Сашеньке расправить кровать, а потом начала собирать разбросанные по полу вещи и аккуратно складывала их на стул. «Саша, ну вот когда ты перестанешь разбрасывать вещи? Ты же знаешь, как складывать футболку? Я тебе показывала, как, а ты берешь и на пол бросаешь». «Я нечаянно», – отозвался Саша из-под одеяла. «А шорты? Почему они под диваном, а не на стуле?» «Я забыл», – совсем уж смутился Саша. «Забыл? Ну ладно, сегодня я их уберу, а завтра, будь добр, все сам прибери». Мама подняла шорты, и вдруг из кармашка выпала пачка сигарет. Мама только ахнула. А что это у тебя такое? Это Сашенька выглянула из-под одеяла: Это сигареты. То, что сигареты я и сама вижу, почему они у тебя в кармане? Ну, все же взрослые курят. И я тоже хочу, как взрослые. Ну, во-первых, не все взрослые курят. Папа же не курит, и я не курю. А остальные курят. У Арсения папа и мама курят. И у подъезда тоже курят. Саша, ты у меня пока маленький. И когда подрастешь, ты сам разберешься, стоит тебе курить или нет. Я сейчас хочу. Хм, сейчас он хочет, обиделась мама. А я вот хочу, чтобы ты сейчас спать лег. И больше про сигареты не вспоминал. А я и лягу спать. Вот прямо сейчас и лягу. «Ты мне только сказку расскажи!» «Ну ладно уж, расскажу!» Она села на краешек кровати и начала рассказывать. Однажды с котенком Егоркой приключилась вот такая история. Котенок Егорка жил в высоком домике на дереве за ручьем. Нет, он бы с радостью жил поближе к земле, а еще лучше построил бы свой домик внизу, около дерева. Но очень уж он не любил сырость. А каждое утро полянка обязательно была сырая от росы. А после дождя так и вовсе на поляне появлялись большие противные лужи. И вот тогда, пока трава была мокрой, котенок Егорка прогуливался по ветвям своего дерева, а иногда и вовсе перепрыгивал сначала на склонившуюся к его домику березку, пробегал вниз по стволу, а потом спрыгивал на каменистую горку. Она, горка эта, хоть и была всегда холодной, но высыхала быстро, потому по ней можно было и погулять. Да и длинная она была, до самого ручья, и можно было прогуляться. А пока идешь, можно было подумать, что ты не простой котенок, а самый настоящий Скалолаз. идешь сейчас по высокому горному кряжу полному опасностей и приключений. И еще тут польза была. Пока дойдешь, пока с травинками наиграешься, да за букашками побегаешь, уже и лужицы все высохнут, и можно спрыгивать вниз и идти по мягкой травке в гости к друзьям. Сегодня утром Тоже был дождь, да даже и не дождь, а самый настоящий ливень с ветром, с молниями, с громом. И Егорки, хоть он, конечно, в этом никогда никому и не признается, даже страшно было. Ливень кончился, тучки разбежались И снова выглянуло ласковое солнышко. Но вот лужи внизу были такие большие, такие огромные, будто бы даже и не лужи это были, а маленькие озерца. И идти по такой сырости Егорке, конечно же, не хотелось. И он бы, конечно, никуда бы и не пошел. Но он как назло. Обещал вчера Антошке, что зайдет к нему в гости, чтобы строить замок из песка. Они на днях попробовали построить вместе одну башенку. И так у них красиво получилось, что даже жалко стало, что из песка эта башенка, а не из настоящего камня. Повздыхали они, да и разошлись, но пообещали друг другу, что потом-то точно построят самый настоящий большой рыцарский замок. А еще у Антошки были солдатики пластмассовые. Рыцари со щитами и в латах. А еще у них мечи были. Вот таких солдатиков на стены замка поставить, и получится так красиво. Как только Егорка думал о том, как красиво у них получится, он даже глаза закрывал и мурлыкать начинал от удовольствия. Но когда он дошел до серединки каменной насыпи, то увидел, что путь ему преградил поваленный ветром тополь. Егорка хотел было сунуться и перелезть через него, но тот был уж сильно раскидистым и ветвистым. Егорка пробовал и так, и этак, но всякий раз он глубоко проваливался в листву, в ветке. Да и листва у тополя оказалось мокрой. Через пять минут котенок Егорка был весь промокший от кончика носа и до кончика хвоста. В очередной раз вынырнув из-под ветвей тополя и стряхнув себя лапами налипшую листву, он просто спрыгнул с насыпи вниз в темную прогалину между деревьев и пошел к Антошке прямо через лес. По этой дороге он никогда не ходил. Когда была хорошая погода, он всегда шел по красивой, натоптанной тропинке. А когда же было сыро и тропинка становилась грязной, Егорка шел по каменной насыпи, потом перепрыгивал через ручеёк, а оттуда по травке. Лес вокруг был темным, неприветливым. Сквозь ветви и листву солнышко почти не пробивалось. И только кое-где виднелись совсем тонкие жёлтые лучики, пробравшиеся среди густой листвы. А дальше и вовсе страшно стало. Деревья вокруг стали черными, большущими, толстенными, почти как Пашкин дуб. И они еще и скрипели, потрескивали, а листва их была густой и уже вовсе не пропускала солнечного света. Но Егорки, хоть и было страшно, он все равно шел вперед, ведь в самом же деле не может этот страшный лес тянуться бесконечно. Когда-то он кончится, и тогда выйдет Егорка на поляну перед ручьем, за которым видно будет Антошкин домик с красной крышей. Но лес все не кончался и не кончался, и вдруг в этой кромешной тьме Егорка увидел ярко-желтый. Почти золотой свет вдали. Егорка побежал вперед и выскочил на круглую, окруженную со всех сторон большими деревьями полянку, а посреди нее стояло самое огромное, самое могучее, самое толстенное и самое высокое дерево, какое Егорка видел в своей жизни. «Ух ты!» – удивился он вслух – И ведь было чему удивляться, дерево, почерневшее от времени, высилось словно гора. Его кряжистые корни были толстые, куда толще самого Егорки и, наверное, даже толще медвежонка Вальки. И дупло, которое чернело внизу дерева, было таким огромным, таким страшным и загадочным, что Егорка просто не мог удержаться от того, чтобы туда заглянуть». Вы спросите, а разве маленькому котенку не страшно было заглядывать в такое страшное дупло, в котором мог бы спрятаться разбойник или вообще кошмар какой-нибудь? Да, конечно же, ему было страшно до да дрожи в лапках, но ему было и страшно интересно. Он подошел к дуплу, прищурился Егорка же был котенком, а, как известно, кошки в темноте видят гораздо лучше людей, поэтому-то Егорка и смог разглядеть то, что другие никогда бы не смогли увидеть в такой темноте. Внутри дупла было много, очень много листвы. Она устилала весь пол, словно толстый шуршащий ковер – А еще он увидел в дальнем конце дупла квадратный уголок, торчащий из листвы. Егорка, осторожно пробуя легкими лапками листву, ведь кто знает, вдруг там под листочками глубокая яма, прошел в дупле до того самого торчащего уголка. Егорка не торопился к своей находке. Он все делал с опаской, ведь котенок знал, что первейшее дело для всякого исследователя – это осторожность. Потрогал уголок лапкой, понюхал. Запах был странный, непривычно едкий, какой-то густой и совсем невкусный. Егорка даже фыркнул, до того неприятный был запах, но интерес не пропал, а только стал сильнее. Егорка взял коробочку, на всякий случай пошарил еще в листве, там нашлась другая коробочка, поменьше. С находками в лапах Егорка вышел на свет. Тут... Под тёплым солнышком можно было осмотреть свои находки поподробнее. Он взял коробочку, что была побольше, открыл. Внутри оказались белые бумажные палочки, набитые чем-то пахучим. Как раз из-за этого запаха Егорка и фыркнул. Открыл вторую коробочку. Там оказались спички. «Спички», – задумчиво сказал Егорка и посмотрел на белые палочки. «А это, наверное, сигареты». Егорка, если честно, сигарет никогда и не видел. У них в лесу никто и никогда не курил. Про курение Егорка узнал из книжек, где лихие капитаны да страшные пираты курили трубки и жевали какой-то специальный жевательный табак. Егорка вспомнил, какие эти капитаны были мужественны, какие бесстрашные и сильные, и ему тоже захотелось подвигов, испытаний, соленых брызг, в лицо шквального ветра в парусах, и штурвала, рвущегося из рук. Тысяча морских мяу, чертей Нептун с ними, каракатицы сухопутные. Вскрикнул Егорка залихватски и сунул сигарету в рот. Она казалась совсем невкусной и даже противной, но Егорка удержался и не выплюнул ее. Вспыхнула спичка, Егорка вдохнул дым и тут же громко закашлялся. Во рту стало совсем уж гадко, и закружилась голова. Но Егорка уже представлял себя бывалым капитаном, стоящим у штурвала, а вокруг гремел гром, вспыхивали молнии и вздымались огромные волны. Как тут в таких вот героических обстоятельствах бросишь сигарету? Никак. И потому Егорка снова затянулся дымом, снова закашлялся, голова закружилась сильнее – Так словно он весь день на каруселях катался. «М -м, а как же, Антошка, он же меня ждет! вспомнил Егорка и, пошатываясь, побрел через лес к ручью. И пока он шел, все ему казалось, что он самый, что ни наесть, в заправдошний капитан дальнего плавания, который рвется через шторм к далекому берегу Индии или Америки. А впереди у берегов Китая его уже поджидают пираты на легких своих корабликах-джонках. Но котёнок Егорка примет бой, и его команда будет героически отстреливаться, и они обязательно победят всех пиратов. Когда же Егорка вышел к ручью, он уже полностью провалился в мир своих фантазий. Не ручей виднелся ему впереди, а полноводное море. И сам он уже был не котенком Егоркой, а бесстрашным капитаном по прозвищу Тигр Семи Морей. А бережок с Антошкиным домиком превратился в далекую землю, где высилась неприступная крепость вражеского форта. А в форте этом томился его друг, еще один бесстрашный капитан, щенок Антон по прозвищу Черный пёс. И захватили его злые пираты под предводительством подлого и мелкого злодея одноглазого Александриуса. Егорка шёл прямо на ручей, забыв о том, что он не любит сырость. Он прошлепал прямо по холодной воде и, конечно же, промочил свои лапы. Но ему было не до того. Он уже шёл на приступ и в очередной раз, затягиваясь сигаретой, Приказывал своей команде заряжать все орудия и сушить порох. Щенок Антошка услышал, как кто-то шлепает по воде и вышел из своего домика посмотреть, кто же этот, не боящийся промокнуть гость. А когда вышел и увидел котенка Егорку, то сильно удивился и было чему. Егорка шатался, глаза у него окосели, лапы заплетались на ходу. Изо рта торчала дымящаяся сигарета. А еще он кричал. «Свистать всех наверх! Абордажные крючья тошь! Руби мачты, заряжай орудия мушкеты на изготовку!» «Егор, ты что?» – удивился Антошка. «Ну, Егорка...» Не увидел своего друга. В его фантазиях из форта выбежала целая армада пиратов, и они громко кричали с берега, полили из пушек и рубили воздух над собой зазубренными саблями. «Приготовьтесь к смерти, сухопутные крысы!» Егорка зашипел и бросился в атаку. Но лапы его споткнулись друг о дружку, и Егорка самым приобиднейшим образом... уткнулся носом в песок. Когда Антошка подбежал на помощь, Егорка уже спал и даже похрапывал во сне. На следующее утро Егорка проснулся в домике Антошки. Он прищурился от солнечного света, голова болела, а в памяти кружились воспоминания о героических битвах с пиратами, о подвигах, о соленых брызгах и залпах чугунных пушек. «Где я?» – спросил он тихо. Ха, «Проснулся могучий тигр семи морей». Над ним склонилась веселая мордочка щенка Антошки. «Черный пес? Я тебя освободил? А как же подлый ну, Александриус? Он был повержен?» «Нет, был повержен мой друг, котенок Егорка. А победила его сигарета». Ну, кто тебя, дурачок, просил гадость эту курить? Я хотел, как храбрый капитан. Егорке стало стыдно. Храбрый капитан, посмотри тоже. Капитан, нос в песке. Вот ты кто, а не тигр семи морей. Егорке стало стыдно, да так сильно, что он не знал, куда деться, а розовый носик его зарделся ярко-пунцовым цветом. Ему хотелось вот прямо сейчас, прямо здесь, провалиться от стыда под землю, и чтобы не видел его никто. А Антошка продолжал. «Сигареты твои я изорвал, а потом закопал, а то еще найдутся такие же горе-герои, как ты, и куда их потом девать?» «Ну и хорошо!» – с облегчением прошептал Егорка. Ему стало легче от того, что никто не повторит его ошибки. «Хорошо, что порвал и закопал!» А сам подумал. все таки хорошо, что все это ему привиделось! Хорошо быть котенком Егоркой, а не тигром семи морей!» И хорошо, что не надо ему вызволять своего друга-щенка Антушку из лап злодеев. А морские приключения? Они будут, конечно же, будут. Их просто не может не быть. Но потом, когда он станет совсем-совсем взрослым. И даже тогда, когда он по-настоящему встанет за штурвал своего корабля и почувствует лапами морскую качку палубы, Даже тогда он не будет курить. Когда мама закончила рассказывать сказку, Саша уже уснул и тихо посапывал. Мама поцеловала его в щёчку, заботливо накрыла одеяльцем и тихо-тихо на цыпочках вышла из комнаты. А Саша, казалось, вовсе и не спал. Как только за мамой закрылась дверь, Он тихонько встал с постели, подкрался к столу, взял с него пачку сигарет и выбросил ее в открытое окно. А почему он их выкинул? Да потому, что ему совсем расхотелось вдыхать невкусный сигаретный дым, расхотелось кашлять, да и вообще уж лучше быть как папа. Он же взрослый, хоть и не курит.